не отрекаясь от привычек и верований благочестивой старины. Это было у нас единственное поколение, так думавшее. Так не думали прежде и перестали так думать потом. Люди прежних поколений боялись брать у Запада даже материальные удобства, чтобы ими не повредить нравственного завета отцов и дедов, с которым не хотели расставаться, как со святыней. А после у нас стали охотно пренебрегать этим заветом, чтобы тем вкуснее были материальные удобства, заимствуемые у Запада. Царь Алексей и его сверстники, не менее предков, дорожили своей православной стариной, но некоторое время они были уверены, что можно ощеголять в немецком кафтане, даже смотреть на иноземную потеху, комедийное действо, и при этом сохранить в неприкосновенности те же чувства и понятия, какие необходимы, чтобы с набожным страхом помышлять о возможности нарушить пост,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 кратким катехизисом и так далее. Учил царевича, как это было принято при московском дворе, диак одного из московских приказов. Через год перешли от азбуки к чтению часовника, месяцев через пять – псалтырю. Еще через три принялись изучать деяния апостолов, через полгода стали учить писать. На девятом году певчий диак, то есть регент дворцового хора, начал разучивать Ахтой или «Актоих» – нотную богослужебную книгу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 в чем мог поспорить с любым монастырским и даже соборным уставщиком. Царевич прежнего времени, вероятно, на этом бы и остановился. Но Алексей воспитывался уже в иное время, у людей которого настойчиво стучались в голову смутная потребность вступить дальше, в таинственную область эллинской и даже латинской мудрости, мимо которой, боязливо чураясь и крестясь, пробегал благочестивый русский грамотей прежних веков.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 В зрелые годы царь Алексей представлял в высшей степени привлекательное сочетание добрых свойств верного старине древнерусского человека с наклонностью к полезным и приятным новшествам. Он был образцом набожности, того чинного, точно размеренного и твердо разученного благочестия, над которым так много и долго работало религиозное чувство Древней Руси. С любым иноком он мог поспорить в искусстве молиться и поститься. В Великий и Успенский пост по воскресеньям, вторникам, четвергам и субботам царь кушал раз в день, и кушание его состояло из капусты, груздей и ягод, все без масла. По понедельникам, средам и пятницам во все посты он не ел и не пил ничего. В церкви он стоял иногда часов по пяти и по шести ряду, клал по тысяче земных поклонов, а в иные дни и по полторы тысячи. Это был истовый древнерусский богомолец, стройный и цельно соединявший в подвиге душевного спасения труд телесный с напряжением религиозного чувства. Эта набожность оказывала могущественное влияние на государственные понятия и на житейские отношения Алексея. Сын и преемник царя, пользовавшегося ограниченной властью, но сам вполне самодержавный властелин, царь Алексей – крепко держался того выспреннего взгляда на царскую власть, какой выработало старое московское общество. Предание Грозного звучит в словах царя Алексея. «Бог благословил и предал нам, государю, править и рассуждать люди своя на востоке и на западе, и на юге, и на севере вправду». Но сознание самодержавной власти в своих проявлениях смягчалось набожной кротостью, глубоким смирением царя, пытавшегося не забыть в себе человека. В царе Алексее нет и тени самонадеянности, того щекотливого и мнительного обидчивого властолюбия, которым страдал Грозный. «Лучше слезами, усердием и низостью, то есть смирением, перед Богом промысел чинить, чем силой и славой», имеется в виду надменностью, писал он одному из своих воевод. «Это соединение власти и кротости», помогала царю ладить с боярами, которым он при своем самодержавии уступал широкое участие в управлении. Делиться с ними властью, действовать с ними рука об руку было для него привычкой и правилом, а не жертвой или досадной уступкой обстоятельствам. «А мы, великий государь, писал он князю Никите Адуевскому в 1652 году, ежедневно просим у создателя и у пречистой его богоматери и у всех святых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 Он не только записал, какие вопросы предложить на обсуждение бояр, но и наметил, о чем говорить самому, как решить тот или другой вопрос. Кое о чем навел справки, записал цифры. Об ином он еще не составил мнения и не знает, как выскажутся бояре. О другом он имеет нерешительное мнение, от которого откажется, если станут возражать. Зато по некоторым вопросам он составил твердое суждение и будет упорно за него стоять в совете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 Обычной тогда бранью московских сильных людей, не исключая и самого патриарха, обозвав Никона мужиком Таким-то сыном. В другой раз в любимом своем монастыре Савы Старожевского, который он недавно отстроил, царь праздновал память святого Основателя монастыря и обновление обители в присутствии патриарха Антиохийского Макария. На торжественной заутрене чтец начал чтение из жития Святого обычным возгласом.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 Вспыльчивость царя чаще всего возбуждалась встречей с нравственным безобразием, особенно с поступками, в которых обнаруживались хвастовство и надменность. «Кто на похвальбе ходит, всегда посрамлен бывает» — таково было житейское наблюдение царя. В 1660 году князь Хованский был разбит в Литве и потерял почти всю свою двадцатитысячную армию. Царь спрашивал в думе бояр, что делать.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 Царь вскочил, дал старику пощечину, надрал ему бороду и, пинками вытолкнув его из палаты, силой захлопнул за ним двери. На хвостуна или озорняка царь вспылит, пожалуй, даже пустит в дело кулаки, если виноватый под руками, и уж непременно обругает в волю. Алексей был мастер брониться, той изысканную бранью, какой умеет брониться только негодующая и незлопамятная русское добродушие.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 Чтобы не сердился, забыл обиду. Алексей любил, чтобы вокруг него все были веселыми и довольными. Всего невыносимее была ему мысль, что кто-нибудь им недоволен, ропщет на него, что кого-нибудь он стесняет. Он первый начал ослаблять строгость заведенного при московском дворе чопорного этикета, делавшего столь тяжелыми и натянутыми придворные отношения. Он не сходил до да шутки с придворными, ездил к ним запросто в гости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 с музыкой и танцами. Поил до пьяна вельмож и духовника на вечерних пирушках, причем немчин в трубы трубил и в органы играл. Дал детям учителя западнорусского ученого-монаха, который повел преподавание дальше часослова, псалтыря и актоиха. Учил царевичей языкам латинскому и польскому. Но царь Алексей не мог стать во главе нового движения и дать ему определенное направление —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 не направление преобразованием, но создал преобразовательное настроение.